Как приказал Самуэль, входная дверь дома была уже освобождена каменщиками от кирпичей. И когда с нее сняли свинцовый листы и железные рамы, то оказалось, что вся тубовая резьба сохранилась в полной неприкосновенности, благодаря отсутствию доступа воздуха. Рабочие, по главе с песцом нотариуса, с нетерпением ожидали открытия двери, так как увидели, что Самуэль медленно приближается к ним с громадной связкой ключей. «Теперь, друзья, когда вы управились с работой, идите и получите плату с господина нотариуса. Мне же остается только проводить вас за ворота». «Ну, полноте, полноте, милейший! Что это вы выдумали, а?» Дело дошло до самой интересной минуты, и все мы, я и эти добрые ребята горим нетерпением увидеть, что делается в этом таинственном доме, который всегда обходили стороной. А вы вдруг гоните нас отсюда. Но... Это уж ни в какие ворота не лезет. Как мне не прискорбно, но я обязан вас удалить. «Я должен первым и совершенно один войти в дом, прежде чем ввести туда наследников для чтения завещания». А, ну кто же дал вам такое смешное и варварское приказание?» «Мой отец, сударь». «Это очень почтительно с вашей стороны. Но неужели вы такой, такой добрый человек, такой превосходный, такой достойный сторож?» Неужели вы не позволите нам хоть одним глазком взглянуть на дверь, хоть, ну, хоть в щелочку? Нам, ну, в щелочку. Очень сожалею, что должен вам отказать, но я отворю эту дверь только тогда, когда останусь один. Каменщики, видя, что старик непоколебим, решились уйти, хотя и с большой неохотой. Но песец не желал уступать. «А я никуда не уйду!» Я должен ждать патрона, и без него и с места не сдвинусь. Мало ли зачем, я ему могу понадобиться. А, Итак, достойный старец, как вам угодно, а я остаюсь. Господин Песец, скорее, господин Песец, ко мне живо! Ай, какого черта ему нужно? И понадобился же я ему в самый интересный момент, когда еще чуть-чуть, и можно было бы что-нибудь увидеть. Господин Песец, эй! Господин Песяц, вы что, не слышите меня, что ли?